372. Спрашивают люди, могут ли быть видимы оболочки, оставленные ментальным телом. Не только могут, но бывают особенно привлекаемы к земной сфере. Тонкое тело привлекается к земной сфере, если ментальное тело не увлекает его в сферу высшую. Вполне понятно, что тело, покинутое менталом, будет притягиваться к сфере земной. Такие призраки могут особенно устрашать некоторых людей, ибо в них будет отсутствовать разумное начало, и для самих оболочек такие блуждания не полезны. Приближение к плотному слою укрепляет их и препятствует естественному разложению. Но все такие явления отвечают лишь низшим и средним слоям тонкого мира. Высокое состояние помогает скорейшему разложению оставленных оболочек. Также бывает, что высокие сознания помогают и самому переходящему, тогда оболочка немедленно сгорает. Совершенно так, как бывает при кремации. у Уявление полной аналогии не должно удивлять.